Я попыталась открыть глаза, и на этот раз мне это удалось совсем легко. Я сумела даже совершенно беспроблемно сесть. Вокруг меня светились пёстро разрисованные стены нашего творческого подвала, а надо мной склонились головы всех собравшихся здесь хранителей. Все, даже мистер Марли, улыбались мне, и только Гидеон уставился на меня, как будто не верил своим глазам. Его лицо было смертельно бледным, а на щеках всё ещё были видны следы слёз. Дальше позади стоял Джеймс и держал перед лицом кружевной платочек. Скажи мне, когда я снова смогу смотреть? Сейчас ни в коем случае, иначе ты мгновенно ослепнешь, сказал Ксениус, сидевший скрестив лапы у меня в ногах. У неё сейчас как раз сиськи выпадают из корсета. Упс, он был прав. Засмущавшись, я попыталась прикрыть свою наготу разорванными и разрезанными остатками великолепного платья мадам Россини. Доктор Уайт мягко уложил меня снова на стол, на который меня переложили. "Я должен быстренько обработать и перевязать эту царапину", сказал он. "А потом я тщательно обследую тебя. Болит где-нибудь?" Я покачала головой и тот же простонал: "Ау-ау. А вот моя голова ужасно болела". Мистер Джордж положил мне снизу свои руки под плечи. Хубох мой, гвиндалин, как же ты нас перепугала. Он тихонько рассмеялся. Ну вот это я и называю натуральным обмороком. Когда гиду он ворвался с тобой на руках, я серьёзно подумала, что ты могла быть мёртвой, закончил предложение ксемериус. предложение, которое мистер Джордж так лелево оставил висеть в воздухе. Честно говоря, ты весьма была похожа на мёртвую, и парень был полностью вне себя, орал что-то о зажимах для аорты и бормотал не вещь что, и ревел. Ну что ты такой ставился? Последняя относилась к маленькому Роберту. Тот восхищённо смотрел на Ксемериусу. Он такой симпатичный, а мне можно его погладить? спросил он меня. Нет, если ты хочешь сохранить свои руки, малыш, сказал Ксемериус. Мне уже хватает, что этот надушенный хлыщ там позади постоянно путает меня с кошкой. Ах, я попрошу вас. У кошки нет крыльев, это я и сам знаю, воскликнул Джеймс, всё ещё закрывавший свои глаза. Ты просто кошка из моего бреда, выродившаяся кошка. Ещё одно слово, и я тебя сожру, предупредил Ксемериус.